Глава 56 шестая «Хорошо», — кивнула я, — «поехали ко мне». Максим ослабил объятия, отстранился. Его взгляд стал холодным. «Не хочешь?» Я замялась, не зная, что ответить. Я хотела, очень хотела, но не так. У меня сын в больнице, у меня сумбур в голове, и просто секс сейчас будет как предательство по отношению к Глебу. «Нет, это неправильно идти на поводу собственных желаний». «Макс завелся. Я ему нравлюсь. Это очевидно. Но и все. Больше ничего в его желаниях нет. А я? Как я отношусь к Максу?» На этот вопрос я не знала ответа. «Он мне нравился. Очень. Даже слишком. Меня влекло к нему, как магнитом. Я была готова выполнить любое его желание. И это было неправильно». «Так нельзя! Нельзя терять голову!» Я спросил. Мак заглянул мне в глаза. «Не знаю», — опустил я голову. «Это неправильно. Глеб в больнице!» Понял. Он отступил назад. Я не заслужил твоей благодарности. «Благодарности?» — невольно усмехнулась я. «Тебе нужна благодарность?» «Мы говорим на разных языках. Женщину понять невозможно». Глаза Макса стали не просто холодными, ледяными. Я думал, что нравлюсь тебе. Ты мне очень нравишься. И благодарность ты заслужил. Но я словно продаю себя за эту самую благодарность. Умеешь ты копаться в себе. И умеешь выносить мозг. Я понял. Больше не стану тебе надоедать. Я тебя не задерживаю. Иди. Хочешь на рабочее место, хочешь глеву в больницу». «Я узнавала у врача, ему намного лучше, и с ногой все будет хорошо. Иди!» Вот и кончился наш роман, не начавшись. Я молча вышла из кабинета, и я все испортила. Между нами возникла симпатия, влечение, чего греха таить, но я не смогла переступить через себя. Почему? Потому что Макс сказал, что не может больше ждать? Как глупо! Я все разрушила. Он так помог мне». Не просто помог, спас, а я не смогла отблагодарить его, хотя сама этого хотела. Глупая гордость и законы приличия, которые годами вбивали мне в голову родители. Теперь по-хорошему мне надо съехать с квартиры, самой платить за Глеба и уволиться из фирмы Макса. Я нерешительно замерла в приемной. Виктория с интересом наблюдала за мной». «Со всеми этими проблемами одна я не справлюсь. Значит, мне надо от Макса только материальная поддержка? Так чем я лучше продажной женщины?» Вика продолжала смотреть на меня. На ее лице расплылась улыбка. «Проблемы с боссом?» – не удержалась она от вопроса. «Я не думала, что ты такая дура». Резко развернулась и дернула дверь кабинета. Она была заперта, я постучала. «Вика, я занят!» – услышала в ответ резкий голос Макса. «Просил не беспокоить. Это непонятно?» «Максим Геннадьевич, это я!» – не слишком уверенно проговорила в ответ. Замок сухо щелкнул. Макс сидел за столом, и его рука лежала на кнопке замка. «Передумала?» – насмешливо спросил он. «Я хочу попросить у тебя прощения. Словно кто-то другой говорил это за меня». «Если бы не ты, мы бы с Глебом пропали. Даже не знаю, где бы я сейчас была и где бы был Глеб. Наверное, на самом дне. Я неблагодарная, злая, глупая. Прости меня». «И ты готова позвать меня к себе?» — Выгнул бровь Макс. «Да, поехали». «Ты ничего не поняла» вздохнул он. «Совсем ничего. Мне не нужна твоя благодарность. Я думала, что хотя бы нравлюсь тебе, но ошибся. Ты испугалась, что я выгоню тебя из фирмы. Не бойся, все останется, как и раньше». «Спасибо», — подняла я на него благодарный взгляд. «Спасибо, что понял». «Нет, я не понял. Мы друг друга не поняли. Жаль, я думал, мы нашли друг друга, но ничего. В жизни и не такие разочарования бывают». «Я рад, что мы встретились. Ты намногое научила меня смотреть под другим углом». «Нет, все не так», — попыталась возразить я. В его словах я слышала горечь и понимала, что разрушила хрупкое доверие, возникшее между нами, разрушила своими руками. «Ты мне очень нравишься, как никто другой. Рад это слышать. Это греет мою душу», — невесело усмехнулся Максим. «Будь я подростком, я бы скакал от радости. Но я мужчина, и просто нравишься для меня мало. Так что оставь свою благодарность при себе. И не бойся, я не стану больше домогаться тебя». «Ты не домогался», — тихо возразила я. «В твоих словах я услышал именно это. Иди, спокойно работай. Больше не будет на тебя никто косо смотреть. Я об этом позабочусь. И Виктория к тебе больше не подойдет». Все у тебя в жизни наладится. Забудь, что я тебе сказал, считая, этого не было. Ты меня не так понял. Надо объяснить, что все совсем не так, что я просто дура, дура, которая сама не знает, что ей надо. Не надо ничего объяснять. Мы взрослые люди. Я сказал, что хочу. Ты ответила, что не хочешь. Все правильно. Не надо идти против своих желаний и не надо притворяться». Последняя фраза больно ударила в сердце. «Он думал, что я притворяюсь? Я не...» «Теперь уже не важно», — устало махнул он рукой. «И вообще, будет лучше, если ты пару дней не появишься на работе. Посиди у Глеба, отдохни». «Ты не хочешь меня видеть?» «Сейчас не хочу». «Не переживай, я с этим справлюсь. Будем просто сотрудниками и родителями наших сыновей, которые дружат. Пожалуй, это тоже неплохо. И правильно. Если кто и может все разрушить собственными руками, то это я. Второй такой идиотки еще поискать. Вот так. Одной фразой обрубить все концы. Она это способна только я. Глупая, глупая и несчастная от своей гордости – и от избытка воспитания.